Часть 2. В предчувствии грозы. Глава первая. Серебристая капля летака неспешно скользила над ярко-березовой поверхностью Марсианского океана. Изредка под ее металлопластиковым брюхом проносились зелено-коричневые пятна небольших атоллов, чтобы через мгновение вновь смелиться с мгновением. сверкающей на солнце бирюзой. Сидевшая в пассажирском кресле худощавая черноволосая женщина с каким-то почти детским восторгом смотрела в окно, порой словно в волнении, проводя языком по своим бледно-розовым губам. Изредка она отрывала свой взор от убегающей к горизонту водной глади и приводила его на управляющего легкой машинкой мужчину, а в ее карих глазах начинали мерцать огоньки нежности. «Ой, смотри, это что, киты?» «Где?» — мужчина вопросительно посмотрел на свою спутницу. «Да вон же!» — пальчик женщины ткнул в стекло, указывая на плывущие почти у поверхности черные тела. «Наверное!» — равнодушно пожал плечами ее спутник, но, тем не менее, заложил вираж и некоторое время вел машину над морскими гигантами, завалив ее на правый бок, чтобы его пассажирке было удобнее их рассматривать. «Ой!» Женщина просто цела от восторга, наблюдая за неуспешно плывущими по своим неведомым делам животными. Хлопая от радости в ладоши, когда кто-нибудь из них выбросил вверх фонтан воды. Жена, тебе уже за 40, а ты у меня всё ещё ребёнок. На горе сказал он, выравнивая машину и передвигая вперёд рукоять управления скоростью. Это плохо. Поинтересовалась женщина с лёгкой укоризной, посмотрев на мужа. Нет, улыбнулся тот. В конце концов, вот именно за это я тебя и люблю. Женщина пару минут уселённо хмурила брови, явно пытаясь показать своему спутнику, что сердится, но не вытерпела и звонко рассмеявшись, чмокнула его в щёку. Нет, рыбе эту пару увидел человек двадцатого или даже двадцат второго столетия. Дон решил бы что перед ним молодые люди, которым ещё нет и 25 лет. Однако это было не так. Оба им им было уже за 40. Что, впрочем, в их веке, где средняя продолжительность жизни переваливала отметку в 250 лет, считалось почти юношеским возрастом. Благодаря генетике люди в стольете доживали и до глубокой старости, оставаясь при этом молодыми и полными сил. Даже во двести лет многие из землян едва ли выглядели на сорок, хотя время все же накладывало на них незримые отпечатки, хотя на всех и по-разному. Оставило оно их и на нашей паре. Легкие, едва заметные морщинки пролегли в уголках глаз женщины, а в черных волосах мужчины можно было заметить редкие серебряные волоски. Долго нам еще лететь?» Женщина неожиданно стала серьезной. «Минут пять», — ответил мужчина, бросая быстрый взгляд на висящий чуть сбоку от его лица прямоугольник плазмы экрана, где отображались данные со спутника, и тут же добавил. «Впрочем, остров уже должно быть видно». Его спутница прищурила глаза и несколько мгновений всматривалась в лобовое стекло, затем согласно кивнула. «Действительно». Впереди по курсу протянулась тёмная полоска земли, стремительно увеличивающаяся в размерах с каждой секундой. Скорее юрка машина скользнула над прибрежными скалами и понеслась в глубь острова, а по дню нищим замечал густой лес, быстро уступивший место рядам ровных домиков, утопающих в зелени садов. "Вроде это здесь", сказал мужчина с сомнением в голосе. заставляя зависнуть машину над небольшим двухэтажным зданием. «Ну, если здесь, то давай, садись!» — улыбнулась его спутница. Повинуясь движению руки, машина плавно скользнула вниз к стояночной площадке, расположенной в метрах в десяти от здания, и, выпустив из своего данища небольшие колеса, мягко коснулась ими серой поверхности пласта асфальта. «Кафе «Вечерний Торсон»» прочитала женщина горящую над входом надпись. Ага, значит, всё правильно. Мужчина открыл дверь и выйдя из кабины с хрустом потянулся. Что ж, что ты? 2 часа полёта. Надо было брать сейпер, а нет, в малютку. И смотреть на окружающий мир через обзорные плазмоэкраны. Женщина презрительно фыркнула. Нет уж, дорогой мужинюк, спасибо. Мы впервые на Марсе, так что будь добр, терпи. Я хочу видеть планету своими глазами, а не посредством электронных приспособлений. «Вообще-то я тут по работе», — буркнул он, открывая багажник и вытаскивая из него небольшую спортивную сумку. Женщина ничего не ответила, а лишь бросила на мужа угрюмый взгляд и, поправив прическу, направилась к входу в кафе. Небольшое светлое помещение... с десятками стилизованных под дерево столиков, рядом с которыми стояли стулья с необычно высокими спинками. Народу почти никого. Заняты были всего два столика. За одним сидела милующаяся парочка, которая не обратила на вошедших никакого внимания. За другим расположился мускулистый широкоплечий мужчина, лениво ковыряющий в тарелке с лапшой. Услышав шума, В шуршании открывшейся двери он поднял глаза и, окинув прилетевших изучающим взглядом, расплылся в радостной улыбке. — Антон! Налия! Я здесь! — позвал он тихим голосом, приподнимаясь со стула и приветствовала Маша рукой. — А ты думаешь, мы тебя бы не заметили? — усмехнулся в ответ Антон, подходя к столу и обнимая друга. — Привет, Андрюха! Сто лет тебя не видел. — Не сто, а всего семь лет. Вылыбнулся Малышев, отдвигая особолева в сторонку и щёлкнув ей в щёку засмущавшуюся Лию. Привет, красавица. Вот тебя я точно 100 лет не видел. А ты и всё хорошеешь. Здравствуйте, Андрей Львович, потупила глаза вторичница. Андрей Львович, придразнил её Малышев. Лия, это ещё что за официоз? Да ну отставить. Щеки женщины покраснели. Она бросила на Андрея усмешённый взгляд и, покасившись на улыбающегося мужа, коротко кивнула. "Ну вот и хорошо", прошептал Андрей, дождавшись, пока друзья усядутся за стол, и опустился на своё место, после чего поинтересовался: "Как долетели?" "В принципе, нормально", ответил Антон, оглядывая столешницу в поисках сенсора активации меню. Сперва космолетом, искателем, дала реки, а там на базе центр спаса взяли летак. — А почему летак? — удивился Андрей. — На сей период удобнее было бы, да и быстрее. — Жене захотелось быть ближе к природе, — буркнул в ответ Антон. — Это как? — брови Малышева удивленно взметулись вверх. — Сам не знаю, — пожал плечами Соболев. — Спросил у нее... Андрей перевёл взгляд на женщину, которая ответила только быстро-быстро захлопала своими длинными ресницами, одарив его виноватой улыбкой. "Ясно, что ничего не ясно", вздохнул Малышев и, заметив затруднение друга всё ещё продолжающего чётко тыкать пальцем в разные места в столешнице, пояснил: "Это не интерактивная поверхность, а обычный металлопластик. У нас тут всё по старинке, дружище". Дон привстал и, повернувшись к расположившейся в глубине кафе, в небольшой стойке крикнул. «Лео, можно меню? А то у тебя тут посетители». «Ага, уже бегу». Раздался оттуда. Женщина удивленно вскинула глаза на друга мужа, который с невозмутимым видом опустился обратно на стул. Но, заметив ее вопросительный взгляд, пояснил. «Тезка твоя, я, когда первый раз услышал, сам удивился». Больно уж имя редкое. — Ну, не такое уж и редкое. Я, например, начал Антон, но появление рядом со столом высокой худенькой девушки в легком цветастом сарафане заставило его умолкнуть. — Вот ваше меню, Андрей Львович, — сказала она, очаровательно улыбнувшись новым посетителям и протянув им небольшие книжицы в зеленой вложке. — Опять Львович, — Малышев хлопнул себя по лбу и, закрыв ладонью глаза, сокрушенно покачал головой. — Народ! Я прям себя уже стариком чувствовать начинаю. Или каким-то официальным лицом. — Льва! Ну неужели я уже настолько плохо выгляжу? — Нет! — дружный хор женских голосов заставил его рассмеяться, а сказавших это недоуменно переглянуться. — Нет! Мина тоже зовут Элия, сказала Собалева, дружелюбно улыбаясь несколько растерявшейся девушке. Приятно познакомиться. Ага, кивнула та, словно зачарованная, вглядываясь в лицо женщины, и вдруг сорвалась с места, скрывшись за стойкой. Что это с ней? удивился Антон, провожая её взглядом. Понятия не имею, малыш пожал плечами. Вообще она особо стеснительностью никогда не отличалась. «Гойкая девчушка! Ладно, смотрите меню, перекусим и летим в мои владения». Когда испытание через два дня, Андрей откинулся на спинку стула, а его лицо неожиданно стало серьезным. «Если все получится, ребята, вы даже не представляете. В его глазах загорелись фанатичные огоньки. Это технология». В буквальном смысле положит звезды к нашим ногам. Долгие полеты окажутся в прошлом. Достаточно будет сделать несколько шагов, и вот ты уже на другой планете. За сотни парсеков. И как далеко можно перемещаться? Ну, пока максимум били на двадцать. Послезавтра будет дальний прострел. Приемник монтирован на внешней границе анклава, а это, считай, более ста парсеков. "Пихтляет", покачал головой Антон и, покосившись на жену, которая уже отложила меню в сторону и с скучающим взглядом рассматривала убранство кафе, спросил: "Выбрала?" "Да", кивнула женщина. "Возьму чай и десерт, а ты?" "Пожалуй, грибной крем-суп и салат". Он огляделся в поисках убежавшей официантки, затем посмотрел на Андрея. — Лия, мы выбрали! — вновь гаркнул тот, заставив все еще милующийся за дальним стольком парочку на миг прервать свои объятия и удивленно посмотреть в их сторону. В ответ Малышев лишь виноват, улыбнулся и развел руками. Вопреки ожиданиям, на этот раз из-за стойки появилась не девушка, а высокий широкоплечий мужчина, который объемами своих бицепсов мог бы посоперничать с Андреем. Однако, в отличие от Малышева, держащего себя в превосходной физической форме, было заметно, что здоровяк несколько сдал. К тому же возраст давал о себе знать. Мелкие морщинки избродили его лицо, а волосы стали пепельными от седины. Такие явные физиологические изменения выдавали в нем руженца Анклава, Многие из которых продлевающе жизнь генетические корректировки были просто недоступны. О, Брайан, привет, дружиш. А где ли я? Спросил Андрей, приветственно махнув рукой подошедшему. На кухне пролетела вся взъерошенная Бермерт какие-то глупости. Что у вас тут случилось? Ничего, пожал плечами Андрей, просто представил её своим старым друзьям. Кстати, знакомься. «Антон, мы с ним вместе учились, а это его жена, Лия, тезка твоей дочери». Брайан улыбнулся и, пожав руку при вставшему Соболеву, перевел взгляд на Лия. Улыбка застыла на его лице. Он резко побледнел и ухватился рукой за край стола. «Не может быть!» — прошептал он. Андрей вскочил со своего места и, подхватив его под руки, быстро усадил на свободный стул». Старина, что это с тобой? Антон поспешил на помощь другу и спешно активировал встроенную в его запястник систему медицинской диагностики, направил вырвавшийся из него тонкий зелёный лучик на мужчину. Тот лишь недовольно отмахнулся, продолжая во все глаза разсматривать смутившиеся от его пристального взгляда Лия. И зелёный луч оторвался от руки Антона, И, охватив Брайана тонким кольцом, резко посинел. Затем с легким звоном растворился в воздухе. Соболев скосил глаза на экран запястника и, показав Андрея жестом, что с его знакомым все в порядке, вернулся на свое место. Малышев кивнул в ответ и положил руку на плечо мужчины. «Брайан, а, — Брайан! — ах! — тут вздрогнул. И, медленно повернув голову, посмотрел на Малышева. Лотцующим взглядом что с тобой дружище она что она та она она так похожа на мою Эн просто копия дочка сказала а я не поверил думал глупости извините Брайан махнул головой словно отгоняя какое-то видение и проверял ладонью по лицу хотел бы уже подняться со стула но тихий голос Илья остановил его Подождите Лицо Лия превратилось в застывшую маску затаенной боли, а ее глаза были полны слез. «Н... Н... 234... Л... Вы о ней говорите?» Брэнс дрогнул и снова впился взглядом в женщину, а в его потускневших глазах зажглись искорки понимания. «Неужели...» — пробормотал он. «Да...» — кинула женщина, подтверждая его догадку, а с ее губ сорвались слова... почти позабытого официального представления, не слышанного Антоном уже десятки лет. Я вторичница, Лия-234-Л. Приятно познакомиться. Марк Дорнер открыл лежащую на столе зеленую папку и, прихлебывая из кружки, приготовленный в пищакомбе кофе, принялся вчитываться в бегущие по пласт бумаге вереницы слов. Изредка он проводил пальцем по листку, выделяя целые абзацы и перетаскивая их на глянцевую поверхность стола, в которой они считали с легким шелестом, сообщающим о сохранении поступившей информации. Легкий мелодичный звон заставил его отвлечься от работы и ткнуть пальцем в сенсор приема. На развернувшемся в воздухе в плазменной кране появилось изображение киберсекретаря. «Командор Дорнер, к вам куратор Лаймалин. Впустить?» «Конечно, Шурочка. Пусть заходит. Кстати, ты хорошо сегодня выглядишь. Спасибо». На бипластиковом лице машины, стилизованной под симпатичную рыжеволосую девушку, не появилось даже намека на какие-либо эмоции. «Застывшая маска». Дорнер тяжело вздохнул и подумал, что даже этой последней модели далеко до майровской игольчки. Кибер Реннольд был на среднем 27 века, когда данные технологии достигли своего пика. И обладал возможностью самообучения, а также встроенным блоком эмоций, позволяющим ему выглядеть живым существом. К сожалению, с тех пор Многие из технологий были утрачены или применены ненужным излишством. Дорнер снова вздохнул и закрыв папку, по향ся навстречу вышедшей в кабинет зеленоглазой девушке. Привет, Лайм. Как добралась? Нормально, уклончиво ответила та, подходя к столу и кладя на него ещё одну папку. Вот списки набранных кадетов и отчёт. Хорошо. Дорнер отдвинул документ, над которым работал в сторону, лёгким хлопком руки заставив Темедленна медленно погрузиться в крышку стола, и открыл принесённую папку. "Я сделаю себе чаю". Марк коротко кивнул, не отрываясь от изучения бумаг, и указав на небольшой столик в углу кабинета, до которого примостилась белая сфера пищакомба, добавил: "Картриджи во втором ящике". «Спасибо, я знаю», — улыбнулась девушка. Лаймолин подошла к столику и, выдвинув ящик, пару минут перебирала потертые пластинки пищевых картриджей, затем выбрала одну из них, а остальные вернула на место. Ставив ту в приемник пищакомба, она нажала клавишу выдачи, внутри сферы что-то тихонько зажурчало, потом она разделилась на две половинки, и на стол выдвинулась пластиковая кружка, с дымящимся чаем. И чай, и кружка состоят из одних и тех же атомов, только по-разному структурированных. С философским видом заметила она, отхлебывая чай и поморщившись добавила. Только чайок на этот раз структурировался неважно. Вкус какой-то слишком уж искусственный. Картриджи старые, буркнул Дорнер, не отрывая глаз от доклада. Всё хочу новое заказать, да как-то не с руки. Специальный куплю и принесу. Но не глотать же этот денатурат. Это у меня чувство такое, что у этого чая и кружки одинаковый вкус. Кружки обычно не съедобны, заметил Марк с улыбкой косясь на свою собеседницу. Вздох трек хмыгло девушка и подоття к окну, уселась на широкий подоконник. Дорнер поднял глаза и подперев подбородок кулаком, Несколько минут смотрел на задумавшуюся Лайм. Искусственная девушка. Результат генетического эксперимента безумного ученого из империи Солнца, который скрестил живую клетку с неживой материей. Благодаря этой технологии, а также мании императора Солнечников, сделать своих потомков бессмертными, и родилась Лайм. Она должна была стать женой дряхлеющего властителя Солнечника. И матери его будущих детей. Безумие. Дорнер покачал головой и вздохнув, помассировал пальцами переносицу, подумав, что надо бы всё-таки выспаться. Перемотал строчки доклада, он закрыл папку и, приложив большой палец к её краю, завизировал документы, после чего вновь посмотрел на девушку. Высокая, с узкой талией и большой тяжёлой грудью, с короткими зелеными волосами, маленьким бледно-розовым ротиком и огромными в полу лица глазами необычного фиолетового цвета. Она напоминала жившую мультяшку, так популярную у солнечников. Все-таки профессор был поистине сумасшедшим, если решил подарить такой облик своей названной дочери. Впрочем, этого ему показалось мало. И он напичкал ее тело, множество имплантов практически превратив девушку в кибернеида. И всё-таки она человек. Настоящий человек со всеми чувствами, вкусами и характером. Но он снова вздохнул и достал из нагрудного кармана рубашки сигаретную пачку. Да лай, мой кроек, ну я же курю. Не обязательно, ответила она. продолжая что-то рассматривать за окном, я включил свои фильтры курителя. Эх, золото ты, а не девушка, сказал с улыбкой Марк. Вот повезёт тому, кто возьмёт тебя в жёны. Заигрывайте. Улыбнулась вот эта Лайма. А почему бы и нет? Смотри, какой красавец. Дорнер поднялся со своего места и, расправив плечи, комично выкатил грудь колесом, беря в тамаки одну дымящейся сигаретой. «Ну, как?» — поинтересовался он, скосив глаза на девушку. Лаймолин прищурилась и, окинув начальника саркастическим взглядом, неожиданно задорно рассмеялась. «Умеете вы поднять настроение, командор», — сказала она, поднимаясь с подоконника и отправляя пустую кружку в воронку утилизатора. «Ну, что, посмотрели документы?» «Естественно», — командор стал серьезным. Скажу честно, результаты меня не радуют. Элан понимающе внул. Многие из претендентов отказались. Молодежь не торопится рисковать своими жизнями. И основной чеф происходил именно после последнего этапа. Стоило только объявить, что мы полувоенная организация, как половина аудитории точно ветром вздула. Так всегда было, усмехнулся Марк. Помню, когда твоего Кира принимал командор Риск замолчал. Заметите, как вздрогнула Лаем, и мысленно обругал себя идиотом из-за неё. Девушка матнула головой. "Не, всё нормально. Мне даже интересно". "И что, Кир?" "Да как тебе сказать", сказал Дорнер, туша сигарету и отправляя бычок в утилизатор. И если честно, то Кирилл тоже хотел уйти, но но в глазах Лаем вспыхнули огоньки интереса. Но его остановила Минака. Она так вцепилась в его руку, что он просто не мог встать со своего места. А потом в его взгляде что-то изменилось, и он остался. До сих пор не знаю, что повлияло на его решение. Помню только, посмотрел тогда на него и подумал: "Что этот парень далеко пойдёт?" И да, кирт такой. Улыбнулась девушка. Порой мне казалось, что он слишком нерешителен, но уже через мгновение он меня мог в этом переубедить. Этом был он весь. Лайма поднялась из кресла. Ладно, командуй до защитить ты. Я-то я что-то сегодня устала. Всё же три собеседования за день это трудновато. Сколько ещё осталось? Ещё завтра и всё, но, думаю, доберём ещё от силы человек 15. Ну, тоже неплохо. сказал Дорнер, и Макнов фруккуй добавил. Всё, иди отдыхай. Завтра закончишь с собеседованиями, и можешь взять небольшой отпуск на пару недель. Но к началу занятий, чтобы была здесь А куда я денусь? Глубинного слайм направляешь к двери. Открыв её, она замерла на пороге и послав командуров воздушный поцелуй, вышли из кабинета. Дорнер вздохнул и вез его секретаршу. Шурочка — Меня ни для кого нет, только если что-то сверхсрочное. — Принято, комендор. Маркс с унынием посмотрел на лицо киборга, похожее на застывшую маску, и зябко, передернув плечами, отключил связь. — Пластиковый труб какой-то! — пробормотал он, доставая из пачки очередную сигарету и закуривая. — Нет, надо как-то раздобыть себе нормальную модель, а не эта пугала. Брайан сдавленно улыбнулся и отставил в сторону бокал с коктейлем. «Вот так все и было», — сказал он. «После того, как ваш брат улетел, мы с Энн недолго пробыли на том планетоиде. До конца моего контракта как раз оставалось всего пара месяцев, после чего мы улетели в Анклав». «Помню, Кира мне что-то такое рассказывал», — Андрей наморчил лоб — — Точно, это было как раз перед нашим отлетом, в экспедицию. И он тогда еще какие-то справки наводил. — А что было дальше? — спросил Алия, бросив на Малышева быстрый взгляд. — Ну, Эдвард на мгновение задумался, словно решая, что стоит ли рассказывать. Затем продолжил. — Мы с Энн поселились в небольшом городке, на Малом Лондоне. Я мне были кое-какие сбережения, и я прикупил там неплохой домик. К сожалению, наше счастье продолжалось недолго. По лицу мужчины пробежала тень давней боли, заставив его замолчать и потянуться к стакану с коктейлем. Незапом, осушив его содержимое, он лишь поморщился. Чёрт, сейчас чего бы покрепче, а не этот лимонад. Элиас с грустью посмотрела на браенн И неожиданно для всех накрыла его сжатую в кулак руку своей ладошкой. "Эдвард, мне надо знать, пожалуйста". Брайан поднял глаза на женщину, несколько минут молча смотрел на неё, затем тяжело вздохнул и понимающе кивнул. "Хорошо. Только рассказывать особо нечего. Мы 3 года прожили с вашей сестрой душа в душу. Я устроился на работу водителем-погрузчика в космопорте. а Энна подрабатывала в местном цветочном магазине. Все было хорошо, но постепенно ее редкие провалы в памяти стали прогрессировать. Все равно я не придавал этому особого значения, пока однажды утром, проснувшись, она не узнала меня. Да это было страшно. Эдвард покачал головой и вновь замолчал. Было видно, с каким трудом ему даются эти воспоминания. Аля хотела что-то спросить, но Антон осторожно тронну жену запреçou, и когда она вернулась, покачал головой. Приехали врачи, но в клинику её брать не стали. Она ведь клонер. А вы знаете, как у нас к ним относятся. Они для многих не до люди. Так живые инструменты, игрушки, существа, созданные для грязной работы. «Даже последний преступник иногда имеет больше прав, чем они». Слова рвались из него, прорвав плотину многолетнего молчания. Энн становилась хуже и хуже, и если сперва она просто не узнавала меня, то постепенно ее разум стал угасать. Она действительно превратилась в некое подобие механической куклы, которая только что и могла удовлетворять свои естественные потребности. Брэн... Закрыл ладони у глаза и прошептал: "Это было страшно". Побледнев в алье, широко раскрытыми глазами, смотрела она на паникшего мужчину, даже не стараясь вытереть струившиеся по щекам слёзы. Антон приобнял жену, успокаивающе провёл рукой по её волосам, и та да, с коротким всхлипом уткнулась ему в плечо. "А ваша дочь, ей ведь всего 18?" "Моя дочь Брайан удивлённо посмотрел на задавшего вопрос Андрея и понимающе усмехнулся. Вы когда-нибудь слышали о так называемых генных детях? Андрей отрицательно покачал головой и посмотрел на утешающего жену Антона, но тот только неопределённо повёл плечами. Ну, в общем, я тоже толком в этом не разбираюсь. Но, как мне объяснили, суть такова: Берутся гены родителей и внедряются в искусственную яйцеклетку. После этого зародыш подсаживают в чужой женщине. И она его вынашивает. Конечно, всё это недёшево, но у нас были кое-какие сбережения. Но но генотип эмбрио был с дефектами, неожиданно вмешалось Лия. Из-за этого её её она одной залилась слезами. Да, кивнул Брайан с грустью, смотря на скреблую женщину. На исправление цепочек ее ДНК ушло целых два года и несколько тысяч кредитов. Однако результат того стоил. Вы же сами видели. Его губы тронула легкая улыбка. Энн всегда хотела дочку и всегда хотела назвать ее именем сестры. Я рад, что смог выполнить ее желание. Они медленно шли, прибывшему за ними чёрному глайдеру искателя. Все молчали, каждый по-своему переживая эту неожиданную встречу. Андрей беспокоился за своего старого знакомого, которому визит его друзей разбередил старую рану, и одновременно переживал за названную сестру Кира. Антон был несколько растерян от случившегося. Алия, держа Зару за руку мужа, постоянно перематывала в голове рассказ Брайена. и два удержался от слёз. Тётя Лия, подождите, раздавшийся под задиг них девичьи голос заставил их остановиться. Дочь Брайана подбежала к ним и неожиданно для всех бросилась на шею Лии. Тётя Лия, пожалуйста, прилетайте ещё. Мне так надо с вами поговорить. Я столько хочу узнать о своей маме, пожалуйста. Андрей бросил обеспокоенный взгляд на жену друга. И вдруг увидел, как её лицо разгладилось, а на губах появилась улыбка, она нежно и почти бережно обняла девушку. Я постараюсь, Тёска, я постараюсь. Но мне тоже многое нужно тебе рассказать, девочка моя, очень много.